Глава 16. Домашний очаг. Я с отвращением смотрела в тарелку с чем-то похожим на жирное мясо, сваренное прямо с костями. Неаппетитное блюдо пахло затхлостью, хотя и было посыпано какой-то зеленью. К мясу прилагалась чёрствая подгорелая с краю лепешка. "Что это?" с ужасом спросила я. "Обед", сказала я. "Вы решили меня отравить или рассчитываете, что я умру от голода? Имейте в виду, Мои родители брак не признают, и преданное не отдадут даже и после моей смерти. Это Нане готовила. Не думаю, что она хочет нас отравить. Нане? Это кто? Моя мать. Мы называем мать Нане, а отца – Даде. Ты называй Неймиретан или Тамантан. Я попробовала пожевать лепешку, но сморщилась. Ей можно было выбивать ковры. До того она была жесткая. Мясо пробовать даже не рискнула. А я с интересом наблюдал за мной. Самого его эта пища, видимо, устраивала, потому что он съел все, что было в его тарелке. «Значит, я умру здесь с голоду», — пробормотала я. «Это все отвратительно». «Не нравится? Готовь сама», — пожал плечами степняк. Я огляделась, приготовить самой легко. Было бы из чего. «Принеси мясо, овощей, муку, круп», — сказала я. «Можно молока, ягод, зелень сыра» я сварю еды сама ты умеешь готовить потрясенно спросил он да уж как нибудь сумею сварить что то получше чем это невелика сложность а я с пристально посмотрел на меня но кажется решил поверить спустя полчаса он притащил по видимому все продукты какие только смог найти здесь даже кусок похучей колбасы был я оглядела простейший очаг сложенный из камня проверила котелки понюхала воду в бочке неплохо совсем неплохо Утварь чистейшая, аж сияет, очаг крепкий, продукты свежие. Мясо варить долго, а вот испечь лепешки — минутное дело. Навела тесто, смазала маслом плоский камень, раскалила. И вот уже шипит первая ароматная лепешка. Степняк аж шею вытянул, так ему любопытно, не обманула ли я. На другом камне нарубила колбасу, добавила зелени и сыра, завернула все это в лепешку, откусила... «О, как же это вкусно!» «Можно попробовать?» Довольно робко спросил Аяз. Желание похвастать своими талантами перевесило ненависть. «Ладно, ненавидеть будут позже, а пока...» «Вот я какая умница!» Заворачиваю еще одну лепешку, подаю ему. Осторожно, чтобы не коснуться его пальцами. «Неплохо!» Заявляет он, мигом проглотив угощение. «Можно еще?» «Готовь себе сам!» — буркнула я. — Я тебе не повариха. — Ладно, — соглашается Аяс. — Добывай себе продукты сама. И мясо, и муку, и вообще. Или ешь то, что сварила наны. — Я передумала, — быстро говорю я. — Сколько тебе лепешек? После недолгого, но очень горячего спора я даже пару искр в него запустила, подпалив сорочку. Мы приходим к соглашению. Готовлю все же я. Потом степняк стаскивает через голову рубаху и кидает мне на колени. «Ты сожгла, ты за шеей! Нитки и иголка в сундуке!» Больше всего меня бесит, что он, оказывается, отменно сложен. И плечи широкие, грудь не впала, и живот плоский, и мускулистый. Ни намека на жирок. На мальчик он совсем не похож. Вместо того, чтобы заорать и затопать ногами, я жадно рассматриваю загорелое мужское тело. И пока я хлопаю глазами, он приносит из шатра еще ворох рубашек. И эти надо постирать и зашить. Будет тебе чем заняться до вечера. Я уезжаю по делам. Со вздохом я собираю его рубахи. Сжечь их или изрезать ножом? Я ему служанка, что ли? Я леди Аберлинг. То, что я согласилась готовить, огромная глупость с моей стороны. Он, кажется, всерьез решил, что выиграл. Немного подумав, я скидываю его одежду в отхожую яму, да еще выливаю сверху ведро воды, чтобы они утонули поглубже. Потом ставлю на огонь котелок, в который насыпаю горсть душистых трав, завариваю себе травяного чая и с аппетитом доедаю лепешки. К вечеру запах от моего тушеного с овощами мяса разлетается далеко вокруг. Я поигрываю большим ножом, и можно легко убить человека. Неосмотрительно было давать мне его в руки. Я все же переоделась в предложенную одежду, потому что разгуливать в мягкой полотняной рубахе при отсутствии всякого нижнего белья под ней неловко. Да и цепляется она за всем. Предложенные портки мне коротки. Они не скрывают даже щиколоток. Жилетка напротив широка. Женщина, одолжившая мне одежду, явно более щедро одарена природой. Нижняя сорочка без рукавов настолько тонка, что сквозь нее легко просматривается контур тела. Маленькая жилетка скрывает только грудь, я постоянно ее отдергиваю. Тапки слетают с ног при каждом шаге. Непривычно и совершенно неприлично. Обнаженные руки и голые щиколотки ласкает теплый ветерок. Несмотря на некоторую необычность моего наряда, он очень удобный. Степная собака. Так я решила называть Аяза. О, даже его имя мне противно. Появился, когда совсем стемнело, и сразу протянул руки к котелку с едой. Волосы его были мокрые, да и рубаха. Откуда он взял новую? Липла к телу. Знамо где-то помылся. Я сидела как на иголках, сейчас ведь спросит, где его вещи. Я нисколько не жалела о своем поступке, но реакции мужчины все же побаивалась. Молча смотрела, как степная собака накладывает себе в деревянную миску немного мяса. пробую а потом с мычанием тянется за добавкой. Хорошо. Я, конечно, как любой оборотень, безумно люблю мясные блюда, но и овощи, и выпечку, и, конечно, сладкое ем с удовольствием. Но как испечь пироги или приготовить пудинг на каменном очаге? А если бы у меня была сковородка? О, если бы у меня была сковородка! Какие блюда я смогла бы приготовить? «А, впрочем, я здесь не в гостях и не в услужении. Буду готовить лишь для того, чтобы не умереть с голоду». «Рубашки зашила?» Спрашивает степная собака, насытившись и оставив грязные миски возле очага. «Конечно!» — киваю я. «Конечно нет! Я не прачка и не белошвейка. Я леди Аберлинг. Я утопила твои рубашки в нужнике». На выражение лица а я стоит поглядеть. Жаль, что уже темно. Он, мне кажется, еще не верит, но уже начинает понимать, что я способна на всё Наконец, со сдавленным воплем он бросается к шалашу уединения, а я, прикрыв остатки ужина крышкой, отправляюсь спать. Просыпаюсь от ощущений мужских губ на коленке и вначале не понимаю, сон это или явь. В отверстие своди шатра проникает шаловливый солнечный луч. Мою ногу нежно целует степная собака и он уже успел стянуть с меня штаны, в которых я уснула. С визгом, от которого у меня самой закладывают уши, я изо всех сил пинаю степняка, целясь в голову. «Гадость! Гадость!» Попадаю, к сожалению, в плечо. «Хорошо так попадаю!» Он отлетает прочь. Продолжая визжать, я выскакиваю из шатра, прихватываю покрывало, в которое немедленно укутываю нижнюю часть тела. «Достаточно ли громко? Меня слышно там? Встань!» — Похоже, слышно. Вон уже сюда мчится хан собственной персоны. — Уймись, дура! — шипит выпалший из шатра Аяс, протирая плечо. — Чего разоралась, как будто девочка? От неожиданности я действительно замолчала, уставившись на него. Это кем он меня сейчас назвал? Я что, давала ему повод думать о себе таким образом? Или у него заключение лекаря есть? Или он свечку держал? От злости начала кипеть, и трава вокруг меня вспыхнула языками пламени. Наверное, все, что я думала, отразилось на моем лице. — Я не прав? — осторожно спросил Степняк. — Ты девственница? — Это тебя не касается, — завизжала я. — Больной ублюдок! Резким движением руки втянула обратно огонь и, сбросив тапки, быстро пошагала прочь, утирая злые слезы. — Ух ты! Я потушила огонь! Я даже не знала, что огневики так умеют! меня никогда этому не учили а я сдогнал меня схватил за руку разверну вики прости я не хотел тебя обидеть я плюнула ему в ноги хотела в лицо но прекрасно понимала что такой мужчина не стерпит и вырвалась из его захвата сын твоя женщина плачет угрожающе спросил подбежавший хан. да да иди к бесу резко сказала я со своей женой я разберусь сам «Что ты скачешь вокруг нас? Виктория не Милослава, она тебе никто». «Я не позволю». «На себя посмотри. Ты у нас герой-любовник. Взял в жены покорную девочку, наделал ей детей, а сам двадцать лет представляешь в постели другую. Я со своей женой хотя бы честен». Таман резко побледнел. «А мне вдруг показалось, что я вдовею прямо сейчас». «Я взял в жены ту, которая меня любила». Тихо, но очень страшно, произнес хан. И ни к чему ее не принуждал. А я спокраснел, как мальчишка. Я только поцеловал ее, буркнул он, отводя глаза. А она орать начала, как резаная. Таман тяжело поглядел на меня. Поцеловал, призналась я, но против моей воли. Я же обещал, что не причиню вики вреда. Кергишен, со вздохом произнес хан, уймись. «Просто потерпи до исхода лета. Не надо орать, если он тебя целует. Пощечину дай, что ли. Он, в принципе, добрый мальчик, только глупый. Вреда не причинит. Но если вдруг что, я разберусь». «Даде», -да, — холодно перебил его Аяс, — «у тебя много дел. Не забывай, что ты вождь. Уверен, тебе нужно поля проверить, к магам съездить, а не бродить вокруг моего шатра, слушая вопли глупой девчонки». — У тебя тоже есть дела, — парирует Таман. — А смотри коней. рыже хромает на заднюю правую. У кунжута что-то со спиной. Лиса на сносях. А ты знаешь, сколько стоят ее же ребята Понял, — отвечает сын. — Сегодня съезжу. Позавтракаю только. Что у нас на завтрак, Вики? — Не знаю, что у тебя, а я буду доедать вчерашнее мясо, — пожимаю плечами. — Возможно, там хватит на двоих. Хан еще раз осматривает нас и уходит по своим делам. «Успокоилась?» – осторожно спрашивает аяз «Ты бы бабуши лучше надела. Ноги травой порежешь. У тебя очень нежная кожа». «Что надела?» – удивляюсь я. «Шлепанцы. Они называются бабуши. А то, что надето на тебе – шальвары, елек и рубашка. Хочешь поехать со мной смотреть на лошадей?» «Совершенно не понимаю этого человека. Он ставит меня в тупик». Буквально пару минут назад он считал меня гулящей женщиной, а теперь, как ни в чем не бывало, зовет с собой. А что, если история со Эстебаном дошла и досюда? Тогда он имеет полное право считать меня такой. Да что уж там, я и сама себя такой считаю. Но стебана я любила, наверное, а степняка даже видеть противно. «Шальвары мне коротки», промолчав, отвечаю я, «никуда я с тобой не поеду». «Ну что ж теперь?» — вздыхает Аяс. «У меня всего две рубашки осталось. Мы в одинаковом положении». «Ты их не выловил?» «Для чего? Носить их больше нельзя. Могла бы просто сказать, что не умеешь шить». «Мог бы спросить сначала». «Согласен. Был неправ», — неожиданно отвечает Степняк. «Урок усвоил». «Я совершенно не ожидала такой кротости и от того, будто язык проглотила». И окончательно потеряла слова, когда, позавтракав, он вымыл посуду в ведре. А потом я снова осталась одна на целый день. Жара быстро стала невыносимой. Я спряталась от нее в шатре, который, вопреки всему, оставался сумрачным и прохладным. Интересное устройство, разумное. Вот только дырка сверху зачем? Чтобы воздух свежий попадал. А вот очаг снаружи не самая лучшая идея. Дождь пойдет и все замочит, и останемся мы без еды. Спустя пару часов я проснулась свежая и бодрая, и даже зной меня радовал. Никаких бурь, никаких ветров, нет снега и вечно хмурого неба. Какая благодать! Вот только рубашка мокрая от пота, а другой у меня нет. Оглядевшись по сторонам, нет ли кого поблизости, я набрала ведро воды, скинула одежду и вылила воду на голову и тело. А я, скажется, говорил, что воды достаточно? Натянув славскую рубаху, предварительно оторвала от нее рукава, прополоскала одежду и развесила на крыше шатра сушиться. Солнце и ветерок высушили ее за пару часов. Понюхав кувшин с желтоватым густым молоком, я решила, что до завтрашнего дня оно не доживет, и поставила вариться кашу. Не самая лучшая еда для такой погоды. Но что делать? Не пропадать же добру. Хотя из остатков молока можно было бы сделать простоквашу или даже сварить творог. А можно и оладь на печь. Интересно, едят в степи оладьи?